Глава четырнадцатая. Приглашение. Я провела гостя на кухню. Он удивлённо осмотрелся, но присел за стол. «Не думал, уважаемая Анастасия Петровна, что у вас всё настолько плохо». Мужчина обвёл взглядом помещение. «Что плохо? Я осмотрелась, но ничего ужасного не нашла». «Вы остались одна, без слуг, раз на кухне принимаете». Я не смогла по его тону в голосе понять, то ли жалеет, то ли издевается надо мной. Слуги есть, они в поле сейчас. А забава скоро придёт. Что же сказать про кухню? Вспомнив, что господа едят только в столовой, я улыбнулась. Сейчас пройдём в гостиную, я лишь чай приготовлю. Люблю, знаете ли, своими белыми ручками подать дорогим гостям чай. В каком же шкафчике может быть заварка? Если я начну открывать всё подряд, то граф Дмитрий Михайлович поймёт, что я первый раз тут, и у меня точно нет слуг. А если в доме нет слуг? Да что ж за мысли неприличные в голову лезут. Моей радости не было предела, когда баночка с чаем и даже кусковой сахар оказались в первом же открытом мной шкафу. Пока я встречала гостя, чайник успел уже поостыть. Я знаю, что кипятком не заваривают, Но чайник был чуть тёплый. «Чудо-плита» смотрела на меня знакомыми чёрными конфорками. Только вот как она включается? Никаких ручек или рычажков. «Вам помочь, Анастасия Петровна? Боюсь, что, не имея магии, плиту вам не зажечь». Очень хотелось спросить, это почему? Но сдержалась. Мужчина поднялся, подошёл к плите и просто щёлкнул пальцами. Маленькая белая искорка сорвалась с его руки, и газ загорелся. Он был голубой-голубой, словно вода, и ровный, без шипения. «Пройдёмте в гостиную?» У меня всё было готово, и чай заварился, и даже печенье нашлось. «Раз мы одни, предлагаю остаться на кухне». Он так мило и открыто улыбнулся, что я не сдержалась и улыбнулась в ответ. «Хорошо, присаживайтесь». Аккуратно разлив чай, я села напротив гостя. «А теперь рассказывайте». Сосед отпил из чашки и посмотрел на меня из подлобья «Что постановил судья?» «Дмитрий Михайлович, я расскажу, но для начала хотелось бы узнать, какие долги вас привели к моему дому». «Не денежные долги, а магические», — сухо ответил он, пока я доедала печеньку. Есть хотелось сильно, так бы и смела всё, что выложила на тарелку. Но, изображая светскую даму, я аккуратно откусывала маленькими кусочками и долго прожёвывала. «Магические?» — удивлённо посмотрела на мужчину. «Если бы гость показал бумагу, что отец Настеньки должен денег, то я бы поняла. Но как он предъявит магический долг?» «Во мне сейчас нет магии и волчицы. Произошёл несчастный случай». «Не смогу поделиться магией». Дмитрий Михайлович так весело и открыто засмеялся, что и я не удержалась. «Какая вы прелестная и наивная, Анастасия Петровна! Мною будут прощены магические долги, если вы согласитесь сходить на свидание». «На свидание? С вами? Неужели я ему понравилась? Я могу подумать?» «Подумайте, но недолго», — помрачнел он к чему-то прислушался и резко встал. «Извините, драгоценная Анастасия Петровна, но мне пора. Спасибо за чай. Завтра днём, если вы не против, приду за ответом». Мужчина вышел, а в моей голове остался целый ворох вопросов. «И почему я не спросила, где он живёт? Могла бы и с запиской кого-нибудь послать. Любопытно, отчего Забава приняла его за разбойника?» Быстро поднявшись, я поспешила за графом во двор, но не успела. Карета, оставляя пылящуюся дорожку за собой, скрылась за воротами. «Какой он страшный, так и давит своей магией!» Забава появилась рядом, словно из-под земли, заставив меня вздрогнуть. «Давит?» А я не почувствовала. Мне он показался приветливым молодым человеком. Заинтересованно посмотрела на Забаву. «Вот кто может ответить на вопросы». «Скажи, а как далеко живёт граф Дмитрий Михайлович? Какая у него фамилия?» «Барыня», — молодая женщина на мгновение задумалась. «А я и не знаю. Первый раз его вижу. В окрестных усадьбах он точно не проживает. Мы всех соседей знаем. Если только издалека приехал или совсем соврал», — она понизила голос. «И не граф он вовсе, а проходимец из города. Услышал о вашем несчастье» и приехал поглумиться над вдовой без магии и зверя. Забава, не наговаривай. Граф был вежлив и даже предложил списать магический долг моего отца. Ты что-нибудь знаешь о таком долге? Нет, госпожа, откуда нам крепостным знать о долгах господ? Улыбнулась Забава. Идёмте, я вас всё же накормлю, а то уже темнеть начинает. Муж коня подковал и в поле побежал. Там телега сломалась, помочь отправился так что попросил вам кланяться и не серчать. На мельницу завтра проводит». «Хорошо, завтра так завтра», улыбнулась я и отправилась в столовую. После плотного ужина Забава засобиралась домой. И вот тут мне неожиданно стало страшно. Одна ночью в пустом доме. Понимаю, что поступаю некрасиво, но страх заставлял, и я приказала. «Забава, сегодня ты, твой муж и твой сын «Ночуете в этом доме. На первом этаже выбирайте пустую комнату». «Слушаюсь, барыня. Сейчас приведу сына, а муж и сам нас найдёт». Она присела и, ничего не спрашивая, быстро вышла из дома. Наконец, оставшись одна, я всё же добралась до маленькой шкатулки. Она доверху была забита драгоценностями. Золотые серьги с большими драгоценными камнями, диадемы и броши, ожерелья и браслеты. Всё это я аккуратно выкладывала на стол. На дне шкатулки лежали два пожелтевших конверта. Под ними обнаружились три крупные золотые монеты. Письма я повертела в руках, но вскрывать не стала. «Так, значит, завтра же нужно посчитать, какие убытки нанёс муженёк наследству Анастасии. Заодно надо будет съездить в город, продать или заложить драгоценности». «Нет». И я просто так не сдамся, и замуж выйду по любви, если, конечно, не найду способ вернуться домой. Не успела спрятать шкатулку на место, как внизу раздался шум. Чем темнее становилось на улице, тем светлее в комнатах дома. Я сначала даже не обратила на это внимания, но потом, присмотревшись, поняла, что на стенах и под потолком висят шары, скорее всего, магические. На улице темнеет, а они начинают светиться. «Интересно, это магия или фосфор?» Выбежав на лестницу, я увидела, как Ставр о чём-то беседовал с незнакомым крестьянином возле приоткрытой двери. «Ставр, что случилось?» Мужчины вздрогнули и одновременно посмотрели на меня испуганными недовольными взглядами. Будто что-то затевали, да барыня помешала.